отправились в Ставку Бату, чтобы присягнуть ему на верность. Бату приказал им обоим направиться в Каракарум для того, чтобы засвидетельствовать свое почтение великому хану 1247 год. Тем временем Бату улаживал западно-русские проблемы по-своему. Ему приходилось иметь дело с двумя выдающимися русскими князьями, которыми были Даниил Галицкий и Михаил Черниговский. Для феодального общества на востоке Центральной Европы характерно, что даже после жестокого урока, преподанного монгольским вторжением в 1240-1241 годах, межкняжеские и межнациональные раздоры и соперничество не ослабели. Как Польша, так и Венгрия пытались воспользоваться ситуацией, поддерживая ту одну, то другую сторону что привело к установлению их собственного контроля над Галичем. Этим объясняются постоянные конфликты между венграми и поляками, а также между теми и другими и русскими. Галичские князья, вынужденные объединять силы то с поляками, то с венграми, несколько раз были втянуты в центральноевропейские конфликты, вмешиваясь в венгерско-чешское и чешско-польское соперничество. В ранние годы правления внимание Бату было сосредоточено на переговорах монгольских вождей по поводу будущего избрания нового великого хана. Его даже заботили за кавказские и анатолийские отношения, поэтому он не вмешивался в деятельность западнорусских князей до 1245 года. К этому времени в Монголии было достигнуто соглашение по поводу кандидатуры Бату на трон. Даже если Бату и не одобрял его, он вынужден был с ним согласиться. Теперь он мог усиливать свой контроль над Западной Русью. Тем временем в 1245 году Даниил Галицкий и его брат Василько Волынский нанесли сокрушительное поражение князю Ростиславу, сыну Михаила Черниговского которому венгры и поляки оказывали совместную поддержку. Эта победа сделала галицкого князя Даниила Романовича самым сильным из правителей на востоке Центральной Европы, и Бату поспешил предотвратить любую попытку со стороны князя Даниила отстоять свою независимость. Он приказал галицкому князю возвратить управление Галичем монгольскому военачальнику. Вместо этого Даниил Романович решил присягнуть на вассальную верность лично самому Бату, и с этой целью он отправился в ставку хана. Он должен был низко склониться перед ханом, но принят был милостиво, и ему всячески выказывалась благосклонность. «Пьешь ли ты наши напитки, черное молоко и кумыс?» — спросил Бату Даниила. Примечание. Кумыс это забродившее кобылье молоко. Забродившее коровье молоко называется арьян. Из молока арьяна и кумыса калмыки и другие монголы перегоняли молочный спирт, известный как архи или арка. Согласно Харадавану, арка готовилась для домашнего потребления и для угощения друзей но никогда на продажу. Процесс перегонки молока был, по всей вероятности, открыт монголами в начале XIII века. Это тот напиток, который Вильгельм де Рубрук называл кара космос, черный кумыс, а русский летописец черным молоком. В монгольском и тюркском языках прилагательное чёрный в отношении воды или другой жидкости означает чистый Прозрачный. Молочный спирт прозрачен. До сих пор не пил, но сейчас я сделаю все, что ты прикажешь, и выпью их. Бату был, несомненно, доволен. Теперь ты один из наших, сказал он, и приказал, чтобы русскому князю был поднесён кубок вина. Ты не приучен к молоку, поэтому выпей немного вина. Несмотря на добрый прием, гордость Данила Галицкого, как и его витязей, была сильно уязвлена.